Глава вторая. Гревская площадь. В наши дни остался лишь один малозаметный след от Гревской площади того времени. Это прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Да и она уже не та, что была прежде. Ее чудесные скульптурные украшения грубо замазаны штукатуркой. И очень возможно, что башня эта в недалеком будущем совсем исчезнет за массой новых домов, которые так быстро вырастают, поглощая старинные здания Парижа. Люди, которые, подобно нам, не могут пройти по Гревской площади, не бросив взгляда сожаления и сочувствия на эту бедную башенку, стиснутую между двумя некрасивыми домами времен Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении общий вид зданий, которым она принадлежала, и ясно представить себе старую готическую площадь XV века. Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции. По одной стороне ее шла набережная, а по трём остальным тянулись ряды высоких, узких, мрачных домов. Днём можно было любоваться разнообразием этих почти сплошь покрытых резьбою по дереву или камню зданий, которые могли служить точными образцами различных средневековых стилей от XI до XV века. Тут можно было увидать и прямоугольные окна, заменившие стрельчатые, и полукруглые окна чисто романского стиля, которые были вытеснены стрельчатыми. Окна этого романского стиля были во всем нижнем этаже башни Роланда, стоявшей на углу набережной, около Кожевенной улицы. Ночью из всей этой массы зданий можно было различить лишь остроконечные верхушки крыш, выделявшихся на небе рядом черных зубцов. Одно из самых главных различий между теперешними и прежними городами состоит в том, что в настоящее время дома строятся фасадом к улицам и площадям, тогда как прежде они выходили боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись к улице. На восточной стороне площади возвышалось тяжелое здание смешанного стиля, состоящее из трех помещений. У него было три различных названия, объясняющих его историю, назначение и архитектуру. Оно называлось «Домом Дафина, потому что в нем жил дофин Карл V, «Домом торговли», так как здесь был городской магистрат, и «Домом с колоннами», потому что ряд толстых колонн поддерживал его три этажа. Здесь можно было найти все, что требуется такому большому городу, как Париж, Часовню, чтобы помолиться, судебный зал, чтобы творить суд и расправу, и в случае надобности отправлять в кутузку королевских подданных и арсенал, полный огнестрельного оружия. Парижане прекрасно понимали, что одними просьбами далеко не всегда можно добиться каких-нибудь льгот для города, и потому у них, на всякий случай, был сложен на чердаке порядочный запас ржавых мушкетов. Что-то зловещее было в том впечатлении, какое производила тогда Гревская площадь. Впрочем, почти такое же впечатление производит она и теперь, благодаря тяжелым воспоминаниям, которые пробуждаются при ее виде, и благодаря мрачной городской ратуше Доминика Бакадора, заменившей дом с колоннами. К тому же, виселица и позорный столб, правосудие и лестница, как говорили тогда, Всегда стоявшие рядышком посреди площади заставляли невольно отвращать глаза от страшного места, где погибло столько полных жизней и здоровья людей и где спустя полвека появилась особая ужасная болезнь — лихорадка святого Вальера. вызываемая страхом перед эшафотом, самая чудовищная из всех болезней, так как она исходит не от Бога, а от человека. Утешительно думать, между прочим, что смертная казнь, загромождавшая 300 лет тому назад своими железными колесами, каменными виселицами и разными орудиями пыток Гревскую и Рыночную площади, перекресток Трауар — Площадь Дафина, свиной рынок, ужасный манфакон, заставу сержантов, Кошачью площадь, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Бадо и Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц, приво, епископов, абатов и приоров, которым было предоставлено право суда, не считая тех несчастных, которых по судебным приговорам топили в сене. Эта старая сюзеренка феодальных времен в настоящее время потеряла свою прежнюю власть. Постепенно она принуждена была сложить оружие, отказаться от утонченных мучений, развращавших воображение и фантазию, и от пыток, для которых переделывали каждые пять лет кожаную постель в Гран-Шатле. Теперь смертная казнь совсем почти исчезла из наших законов и городов. Ее преследовали шаг за шагом, прогоняли с места на место — И теперь у нее во всем громадном Париже остался лишь один опозоренный уголок на Гревской площади. Одна жалкая гильотина, робкая, беспокойная, пристыженная, которая словно боится, что ее застанут на месте преступления, и мгновенно исчезает, нанеся свой удар.